Глава 5. Во Валоне оставались люди, судьба которых меня не то чтобы сильно волновала, но все же не хотелось, чтобы с ними случилось нечто плохое. Да, они не пытались остановить Столыпина и даже не предупредили, что на меня открыта охота. Но будем считать, что компания старичков ничего не знала. Самообман, скорее всего, так. Но плевать. Первым делом я использовал жучка на дядьке Ермолая. «Старичок оказался за пару сотен километров от меня, где-то на северо-востоке. Этот в безопасности». С Михалычем ничего не вышло. Система написала, что объект находится за пределами игровой локации. В данже, что ли, сидит или в каком-нибудь расколе? Будем считать, что тоже защищен. Целительница Нина обозначилась на точке, где находился дом кузнеца. Там, помнится, стоял охраняющий от мобов артефакт «Порядка». «Вот пусть и сидит там». Деда Матвея проверять не стал. Мана не бесконечна, но думаю, что он неподалеку от жены. Восемь часов я, будто заправский шпион, прятался ото всех игроков. И у меня это, признаться, вполне неплохо получалось. И почему я раньше не занимался развитием Арканума? Можно же было избежать десяток свалившихся на голову проблем. Один раз, когда выбирался из палатки, нос к носу столкнулся с человеком. Я отпрыгнул в самый последний момент и уже приготовился снести ему голову, даже выдвинул клинок. Но тот лишь нахмурил брови, с подозрением осмотрел место и, как ни в чем не бывало, отправился дальше. За треть суток достаточно неплохо успел изучить территорию. И мне нравилось то, что я увидел. Мне, мягко говоря, повезло. Подслушанный разговор у одного ангара подсказал мне, что в строении отсутствуют люди. Я оббежал здание, а когда убедился, что рядом никого нет, кто бы мог меня засечь, активировал стихийную свободу и просочился сквозь стену. Я попал в просторное помещение, напоминающее лабораторию средневекового алхимика. Здесь были разнообразные мензурки, какие-то инструменты, но главное — целые кучи крафтовых материалов. Малахитовое железо просто так валялось на полу, будто это не что-то ценное, а обыкновенный расходный ресурс. Осмотрел кусок, который весил 50 килограммов. Убедился, что нет никаких нажимных пластин или охранных чар. И попросту выставил его на пятиминутный аукцион. Следом на торги отправилось еще четыре куска, пропажу которых, если обнаружат, то далеко не сразу. Минимальную цену установил в 40 тысяч. Каотический гриндер и улыбка фортуны изменят модификатор опыта, так что в скором времени я должен срубить миллион. Уже хорошо. «Этого хватит, чтобы заполнить ограничитель. Этой возможностью, конечно, воспользуюсь после смерти, чтобы 300 тысяч опыта не пропали впустую. Почти сразу же какой-то добрый человек повысил ставку. Пошло дело». Возникло чувство, что эта часть Авалона включила режим паранойи. По территории бродили патрульные. Они то и дело просвечивали людей приборами неизвестного назначения. Тот, кто не ходил в военной форме, отточенным движением показывал карточку, на которой значились данные игрока. Затем взгляды людей затуманивались. Понял, что они обмениваются сообщениями. Из всего этого выходило, что трех с изменением внешности и принятием чужого облика у меня бы не прошел. Я бы мог преобразить лицо и сделать отображение другого прозвища. Но личный идентификатор подделать, насколько мне известно, попросту невозможно. Так или иначе, но от таких групп я старался держаться подальше. Почему-то был уверен, что их артефакты вскроют мой арканом. Впрочем, предположение подтвердилось через час. Я вышел к очередному охраняемому периметру. В километре, если я все правильно рассчитал, должна находиться тюрьма, в которую меня попытались заточить. Там же палатки, где отсыпаются люди после прохождения пространственных брешей. Пятиметровый забор не имел ничего общего с той преградой, которую я не так давно преодолел. Здесь не было колючей проволоки под напряжением, зато имелось нечто другое. Стена оказалась упичкана артефактами. Одно из свойств моей новой керасы включало в себя незаметность. Внезапно я ощутил, как предметы в заборе вскрывают магический эффект брони. Доспех начал приобретать настоящие формы, которые видел только я а сторонний наблюдатель, если бы и пробился через арканом, заметил бы только стандартный элемент защиты, а не толстенный слой высококачественного металла. Почувствовал, как неведомый артефакт снимает скрытность. Пришлось отскочить. На одного из крафтеров, когда тот приблизился на 15 метров к стене, сразу же направили монструозные стволы странного оружия. Караульный на вышке предупредил, что будет стрелять, если человек не отступит. Почти в этот же момент из невидимости появились четверо бойцов, которые попросили незадачливого игрока проследовать с ними. При этом на крафтера нацепили какой-то амулет. Я успел считать его характеристики. Поделка Гермеса — опять он! — обладала свойством блокировать защитное умение атакующих школ. Сдается мне, что нацепи на меня такой талисман, и о стихийной свободе придется забыть. Атмосфера в лагере была гнетущей. Никто не общался на отвлеченные темы. Никто не смеялся. Никто не травил байки. Все были злы, раздражительны и сосредоточены. Люди постоянно оглядывались, будто ждали, что на них кто-то нападет. Странное поведение. И я не мог разобрать, в чем его причина. Обошел стену. Заметил КПП, который охранялся так, будто на территории обитают главы всех государств президенты трансатлантических корпораций и крупнейшие оружейные бароны. А помимо этих влиятельных личностей тут размещается весь Золотой резерв, ценнейшие экспонаты и самые страшные тайны, до которых добралось человечество. Те караульные, которых я видел, на фоне этих высокоуровневых бойцов казались детьми. Не удивлюсь, если их высокофункциональная экзоскелетная броня позволяет летать аки «железный человек» и стрелять из глаз убийственными лазерами. Я ретировался, опасаясь, что найдется умелец, у которого в характеристике наблюдательность показатель будет выше, чем мой скрыт. Да и разного рода многочисленные приборы визора не внушали оптимизма. Рассмотрел большущее здание, которое на фоне одноэтажных строений возвышалось, как «Родина-мать зовет» над Мамаевским курганом. А это, видимо, территория бывшего дома Михалыча. Там, помнится, был размещен артефакт порядка. Армейцы собирались использовать небоскреб как дом для тех, кто не может себя защитить. Дети, женщины, старики и неинициализированные. Надеюсь, хотя бы это обещание Столыпин выполнил и не использует многоэтажку для сохранения своей начальственной персоны и персон своих прихлебателей. Когда буду устанавливать аномалию, сделаю так, чтобы артефакт не попал в зону действия. Почти все, что мне было надо, я узнал. Оставалось сделать последнюю вещь — убедиться, что здесь нет обыкновенных гражданских. Два часа выгадывал момент, когда я бы мог забраться на вышку. Требовалось, чтобы рядом не ходили патрули, чтобы не произошла смена караула, чтобы не было любой другой неожиданности, после которой последует мое обнаружение и, соответственно, полет к точке возрождения. Но все же спустя какое-то время я справился. Наконец-то я увидел, что такое Авалон. По огромной территории было раскидано несколько поселений. Тысячи палаток напоминали военный лагерь времен римских завоеваний. Вдалеке заметил множество очередей, шедших тонкой лентой к полевым кухням. Во многих местах полыхали костры магического происхождения. Лес исчез, превратив этот участок земли в проплешину. Появились дороги, по которым ездили многочисленные джипы. Со стороны трассы, если я правильно понял, к городу, а это был именно город, тянулась вереница из фур. Я не мог рассмотреть, что располагалось на особо охраняемой точке. Всю территорию застилала непроглядная дымка, перед которой пасовала моя перцепция. Мое внимание привлекло другое. Главным воротом подкатил автозак. По переливам металла я понял, что машина не из простых. Видимо, это нечто системное, что благодаря местным умельцам поставили на колеса. Даже интересно, какие свойства приобрел транспорт после такой модификации. Ничего подобного я раньше не видел. Боец распахнул двери схватился за пруд и потянул его на себя. В следующее мгновение я до хруста сжал пальцы и стиснул челюсти. «Сука! Уничтожу твари! Солдат выволок девушку, и, что самое странное, я узнал ее, хотя видел один раз в жизни. Лика. Молодая, дерзкая девчонка, которая в первые дни прихода игры умудрилась прокачаться в погибающей Москве. Талантливый огненный элементалист. Она прибыла в лагерь в числе первых, и ведь уже тогда называла армейцев надсмотрщиками и говорила, что ее держат здесь насильно. Лика предлагала Альтаиру, чтобы он ее отпустил, но тот, ссылаясь на бессмысленную секретность, сказал, что не может этого сделать. «Я помню, что она хотела сбежать, но ее артефакт фиксации находился в руках военных». Руки и ноги девушки были закованы в сверкающие кандалы. Штырь, который тянул боец, крепился к шее жертвы и не позволял приблизиться к конвоиру. Солдат дернул поводок. Лика упала, но тут же подскочила и бросилась на врага. Ее атаку прервал сильнейший пинок, заставивший девушку завалиться. Один из охранников материализовал дубинку и несколько раз силой ударил Лику в разные части тела. Спустя полминуты ее увлакли через КПП. С такого расстояния я ничем не мог ей помочь. Автомат под рукой отсутствовал. К тому же я не лучший стрелок, чтобы поразить цель на такой дистанции. Радиус действия моих сфер ограничен. Да и если бы магическая субстанция достала до девушки, то что бы изменилось? Она бы отправилась на точку возрождения, но там, я уверен, ее уже ждут. И для чего Лика понадобилась им? Начальству захотелось порезвиться с молодой рабыней? «Мрази!» Я спустился с вышки и подбежал к одному из ангаров. Развернул интерфейс и открыл вкладку по установке аномалии. Взглянул на таймер. Оставалось два часа до обнуления. «Выбрать противоборствующие стихии, да нет?» Мысленным усилием вдавил первый пункт. Передо мной всплыло два окна. вел, огонь и мороз. Этот момент я продумал в то время, когда находился в Туле. «Раз уж я не только обладаю магией этих направлений, но и относительно защищен от них, то в будущем это могло на мне как-то сказаться. Тот же хаос мне очень помог». «Внимание! стихии элементализма не может быть противопоставлена стихии элементализма». Хм, ну ладно. А если так? Вел вода и огонь». «Внимание! стихии гидрокинеза не противопоставлена элементализму». «Холод, мороз...» Пламя, огонь. Я перебирал различные вариации, но ни к чему так и не пришел. С чем может противоборствовать элементализм? Ничего придумать не получалось. Фантазия сбоила. Ввел хаос и порядок. Система написала, что в одном мире не может быть два зазеркалья с одинаковым направлением. Контропии также ничего подобрать не смог. Больше не стал гадать и ограничился тем, что сразу же приняла игра противоборствующее перезагружаемое пространство, тьма и свет. Выбрать место на карте. Да, нет? Обозначил точку рядом с ангаром, где я реквизировал малахитовое железо. Внимание! Несоответствие заданным параметрам. Невозможно разместить зазеркалье на территории берегини. Носитель активатора является центром нового зазеркалья. Для выбора места выйдите из радиуса действия берегини. О, неплохие свойства у артефакта порядка. Вот уж действительно, Берегиня. Защищает не только от мобов, но и от других системных явлений. И почему нигде не было обозначения, что новая аномалия должна появиться вокруг меня? Хорошо еще, что не тянул до последнего и не установил ее в Туле. Центру города и без этого досталось. Посмотрел на системный таймер. «126 дней, 22 часа, 59 минут, 34 секунды, 35, 36» из 945 дней. Значит, московское время 13.58. В голове возникла идея. Простая, но в то же время гениальная. А зачем мне торопиться? До моего обнуления больше двух часов. Я выдвинулся к ангару, который принес мне много опыта, и принялся ждать. Перед этим убедился, что система приняла все мои условия. Оставалось нажать на последнее «да». Заметил, что нервозность у людей увеличилась. Патрули зверствовали. Теперь уже останавливали и проверяли всех без разбора. Стражи порядка, которые, как я понял, работали в несколько смен, выползали из своих берлог. Они просвечивали всех, включая самих себя. Началась ненаблюдаемая ранее суета. Я заметил несколько стычек, возникших на пустом месте. Кто-то улетел к артефакту фиксации. Вспыхнула одна из палаток, но ее быстро потушили. Пару раз до меня доносилось эхо взрывов. Несколько раз по кому-то отработали пулеметные точки. Игроки явно что-то чувствовали. Мне пришлось затаиться, чтобы не попасть под горячую руку. Я засел в ангаре, забившись в ничем не примечательный угол. Старался дышать через раз, чтобы не выдать своего присутствия. И плевать, что в помещении в этот момент не было людей. Снова глянул на таймер и сравнил со стандартным временем. 14.59. Вот теперь пора. «Вы действительно хотите подтвердить сделанные ранее выборы, да, нет? Внимание, это последнее предупреждение. После него произойдет мгновенная активация». «Да», — сказал я. Мир потонул в тумане. Я видел, как исчезает стена ангара, а вместе с ней все здания, строения, артефакты. Пространство перезагрузилось.